танки немецкие. Во дворе никого из ребят не было, но за уцелевшими еще сараями и стайками, за ларями, в той стороне, где помойка, Толян увидел Кузю Шишигина. Он прошел за лари. Кузя держал за руль самокат, которому вместо колес были приделаны коньки-снегурки. Самокат Шурки Баздырева. Тот сколотил его из двух дощечек еще прошлым летом, и они с Толяном здорово катались на нем поздней осенью по льду шахтных провалов, пока там не занесло снегом. Во дворе кататься негде, одни грязные снежные кочки, а здесь, вокруг общественной помойки, растекающаяся мутная вода образовала морщинистую корку с вмерзшей картофельной кожурой, кусками шлака, бутылочными стеклами. По ней-то и пытался, неуклюже лавируя, кататься незадачливый Кузя. — Шурка где, не знаешь? — спросил Толян. «Не, не знаю. Недавно тут был». Кузя суетливо отталкивался одной ногой, чуть не падал, наезжая на препятствие, и при этом пыхтел, как паровозная сцепка. «Хочешь прокатиться?» «Чего это ты чужим распоряжаешься?» «А он теперь мой. Как это твой?» «А вот так, обыкновенно. На совсем, что ли? А ты думал?» талян озадаченно помолчал, что-то тут было не то. «Не мог, Шурка, вот так, за здорово живешь, отдать самокат этому Часуну, у которого сестра каким-то там начальником? У него у Шурки и поприличней друзья есть». «Часун несчастный», — сказал он на всякий случай. Кузя вильнул, самокат съехал со льда, ткнулся в снег, Кузя упал. «Сам Часун. Хочешь знать, мы с ним четыре охапки дров из нашей стайки к ним перетащили, понял? Съел?» «Четыре?» — переспросил Толян. «Шкура ты, шишига и живоглот! Такой самокат десять твоих вшивых охапок стоит!» «Ага, десять! Обзарился! Десять! Мать фрасу секет и такую кричалку устроит!» «Это уж точно!» — подумал Толян. Мать Кузи, Полина Гавриловна, была самая, пожалуй, скандальная женщина во всем их многоквартирном доме. Она нигде не работала, была обременена большим семейством, четырьмя своими детьми и двумя приемными своего брата, арестованного как врага народа еще перед войной. Держались многочисленные шишигины, по дворовому шишиге, лишь на старшей сестре, начальнике мелкосортного цеха комбината, назначенной на эту должность в первые военные месяцы. Когда Полина Гавриловна говорила, особенно когда кричала, рот ее уползал косо в сторону, за что она получила прозвище «косоротиха». Мальчишки и девчонки двора ее побаивались. С Кузей и другими мелкими шишигами старались не связываться, знали, свяжешься, кричалка обеспечена. Кузя озабоченно склонился над самокатом. «Один-то конек подломан», — сказал он. «Будешь по помойкам гонять, и второй подломаешь». «Не бойся», — сказал Кузя, — «а мы вчера с сеструхой возле завода управления были, на площади». Вдруг ни с того ни с сего вспомнил он. «Ну и что? Ты разве еще не знаешь?» Кузя бросил самокат и с раскрасневшимся от катания лицом подбежал к Толяну. «Там же... там танки немецкие выставили. С крестами, пушки, одна даже зенитная». «Вот трекало», — не поверил Толян. «Как это выставили?» «А вот так, обыкновенно, чтоб все смотрели. И лазить в середку можно, сколько тебе влезет». «И ты лазил?» «А ты думал, и крутить чего хочешь». А гольцы на пушку верхом рассядутся, а ты колесико такое зубками за ручку покрутишь. Башня р, р, р поехала. И ты крутил. Дурак, я сидел. И не гоняют. Договорю да тебе, смотреть выставили, как наши ихних там калашматят. Сеструха говорит это специально, понял? В одном вот такая дырень от нашего снаряда, а воняет там в этих танках, как в уборной, честная пионерская. Радостно, что первым доносит Толяну столь волнующую новость, кричал он. Хотя они стояли рядом и размахивал руками. По всей видимости, Кузя сегодня говорил правду. Так достоверно врать он не умел. Эта вторая его новость насчет танков возле завода управления заслуживала внимания не меньше, чем первая. Но куда все же подевался Шурка? Он уже хотел вернуться домой. Противно было смотреть, на счастливого своим жлобским приобретением Кузю и тем, что ему первому из мальчишек двора удалось посидеть на немецком настоящем танке. Хотел вернуться, но, наконец, увидел Шурку. Тот вывернулся из-за дальнего угла дома, пальто по самые плечи в снегу, уши матерчатой шапки с узловатыми завязками вздыблены, пуговица на пузе висит на нитке. Кувыркнулся откуда, что ли? — Ты чего? — удивленно спросил его Толян. — А чего? будто не понял тот. — Куда носился-то? Нюська у нас сидит. — Ладно, хорош, пусть посидит, погодя заберу. Шурка заговорщически оглядел двор, однако даже пустынность его не показалась ему надежной. Бросил коротко. — Айда к нам! Но не выдержал и уже в подъезде зашептал, сбивая с себя на ходу снятой шубинкой снег. — Я сперва и так, и сяк, и ногами его, и всяко, а он курнется и концом обратно вверх. «Зараза! Горбыль этот!» «Ладно, думаю, спускаться стану, ляжет как миленький». До половины сполз, все брюхо ему ободрал, а сверху глыба снега мне по горбушке. «Как?» «Погоди, ты чего?» Толян приостановился даже. «В хранилище лазил?» «Ну, законно». «Через провал?» «Тише, чего орешь?» «А через чего же еще?» «Да это просто, оказывается, ты не думай. Правда, жуть там одному» аж брюхи щекотит. Я постоял и по горбылю обратно. А если вдвое, да прихватить веревку, соображаешь?» Дома он сразу же как был, в пальто и шапке, сел чистить картошку, сказав, что пока Нюськи нет, надо все приготовить для супа и поставить на плитку, пусть варится, а потом поближе к ночи, к тому времени, когда мать со смены вернется, растопить печь. «Шишигинскими дровами, что ли?» — соизвил Толян. Невысказанная обида за самокат еще не прошла. — Ага. Кузя, небось, вякнул. — Кто ж еще? — Понятно. А ведь железно предупредил. Никому. Ну, гад ползучий, самому же чуть чего хуже будет. Толян прошел в комнату, подобрал Нюськину игрушку, потянул за палочки. Глупые фигурки покорно вскинули деревянные свои топорики. «Кузя болтает. Возле завода управления танки немецкие выставили», — сказал он. «Расколошмаченные». Шурка плюхнул картофельную в кастрюлю, коротко отозвался. «Знаю». Толян удивленно повернул голову. «И молчал?» «Да я тоже сегодня узнал. От шишиги же». «Ну и чего? Скатать бы на трамвае». «Законно», — согласился Шурка. «Послезавтра, а?» «Чего это послезавтра?» Шурка на кухне помолчал. «Завтра найдется дело поважнее», — сказал он. «Какое еще дело?» — недовольно переспросил Толян. Хотя прекрасно понял, что именно имеет в виду приятель. «Такое немазано сухое», — буркнул он, сгорбившись над кастрюлей. Он чувствовал, Толян снова напрашивается на ссору и не хотел ее. Помолчали. Игрушка, которую Толян вертел в руках, чем-то раздражала его, но он продолжал машинально дергать палочки. Глупый дровосек и такой же глупый медведь на перегонки колотили по пню, и была в их безрезультатных движениях какая-то обреченность. «Ладно», — сказал Шурка, — «наверху посидишь, а я спущусь. Одному-то как вытащить?» «Не хочу сидеть, не буду, боюсь. Попадемся!» «Не попадемся! Попадемся!» «Кому, балда? Не знаю, кто дверь скобами забил. А кто забил? Я почем знаю. Шурка, поддернув рука в пальто, запустил руку в грязную воду, посчитал на ощупь картофелины, сказал. Ты же наверху будешь, чуть чего крикнешь, смоемся в рощу. Не смоемся, попадемся. Задолдонил одно, сказал Шурка, явно теряя терпение. Ну, хочешь, поклянусь, возьмем две законных своих и все, баста, больше туда ни ногой, гадом буду, голову на отруб. У меня новый план есть. «Надоели мне твои планы!» — крикнул Толян. «Лезь один! Понял!» Лицо у Шурки приняло вдруг озлобленное выражение. Медленно сквозь зубы он произнес. «Конечно! Зачем тебе-то туда лазить? Вам наверху хорошо жить, у вас тепло. Нашим снизу подогреваетесь!» Толян от такого наглого обвинения аж поперхнулся. «Это мы-то вашим!» «Вы-то! Самые!» мстительно усмехнулся Шурка, но глаз от ножа и картошки не оторвал, не поднял. «Да у вас, у вас вечная холодрыга, волков морозить! А если один полезешь, — крикнул Толян, — я тете Гали скажу, куда ты хочешь лезть, так и знай!» И, швырнув на кровать дурацкую игрушку, побежал к дверям. Шурка, плюхнув в кастрюлю нож с недочищенной картофельной, метнулся за ним, успел схватить за шиворот, рванул, притиснул к стене. «Только попробуй», — зашипел он в самое лицо. «Я тебе, очкарик, все очки расколошмачу. И попробую, не указать». «Ах, так!»